Гард Бирн. Сегодня. Четырнадцать десять. Божечки, вот это парень. У нас с тобой. Еще от дома не отошел, а руки чешутся написать. Это потрясающе видеть, как он растет. И ты выглядишь хорошо, хоть и спишь, наверное, плохо, как всегда. Сейчас понимаю, как я выглядел. Мужик какой-то машет рукой с улицы. На секунду показалось, он узнал меня. Но это мой нарциссизм. Но я уже почти осознаю, что в мире есть другие люди. Как говорится, работаю над этим. Спасибо. Надеюсь, скоро сможем повторить.